А двадцать битва. Муровец будто и не слышал, что предлагал ему Рутени. Русский великан опустил голову и о чем-то думал. Половец уже смелее разъезжал перед русскими дружинниками. Ему казалось, будто Муровец его боится. «Дядька, а зачем именно вам биться с ним?» Сверкал глазами. «Попович, пустите меня против него!» «Не то, говоришь!» Остановил его Муровец. «Не то!» А Половиц тем временем уж совсем расхрабрился Это сюда не бойся Дразнил он Муровец Я сделаю тебя не очень больно И готова. Половецкое войско захохотало Трос, ха-ха-ха Рюша Убегай пока не поздно Это именно то, что мне надо Вдруг повеселил Муровец Слышишь, Олежка, как те голодранцы меня обижают «Ну что ж тут веселого?» «Не понял Олешка». «А то, что я сейчас и действительно возьму, да я обижусь». «А вы уж смотрите, не зевайте». Рия Муровец высоко поднял голову. «Это вы мне говорите?» Загремел над болотом его сильный голос. «Это я испугался?» «А ну, где этот подсвинок, который назвал меня трусом?» Затем Муровец дернул за повод и его тяжело сдвинул вперед, однако не в сторону Рутени, что нетерпеливо горцевал между войсками, а в самую гущу врагов, откуда только что доносились насмешливые возгласы «А ну, выходи!» — гремел Муровец, поднял свою кованую железом булаву над головой. «Сейчас посмотрим, кто из нас трус!» «А ну, пустите меня к тому крикуну!» И такое неистовство слышалось в голосе русского великана. Такая ярость, что половцы на миг орабели. Рутейни натянул было повод, чтобы заступить Муровцу путь, однако я гаркнул на него таким голосом, что половецкий конь встал на дыбы и попятился, а тяжело волс уж врезался в половецкие ряды. Его булава со свистом опустилась на первые вражеские головы. «А где ты, писи-головец?» – звал Муровец. «Да расступитесь, говорю! Не то и вам достанется оно! Ну, Давайте-ка его сюда. Полоцы, что были поодали, становились на стремена и вытягивали шею. Им было интересно, доберется ли этот русский богатырь до своего обидчика или нет. И пока они поняли, что к чему, пока выхватывали из ножен свое оружие, На них бурей налетело русское войско, громыхнуло так, будто отозвался десяток громов. Глухо застонала сыра земля. пыль и крики раненых взлетели книгу. Время и нам начинать, сказал всею взмахнул рукой. Из болота в половце ударило с полсотни стрел, потом еще раз и еще десяток половцев свалилось на землю. Однако ответить своими стрелами или хотя бы прикрыться от болота щитами чужестранцы не могли, они нужны им были против русского войска, но и они не всегда помогали. Раз за разом поднимал Илья Муровец свою тяжелую голову и с выдохом опускал ее на вражеские шлемы, по бокам и со спины его прикрывали несколько сильных дружинников. И там, где они проходили, оставалась широкая просека. В ту просеку вырывались пешие Русичи, так исследовали не за словно нить за иглой, Карнаю на куски половецкое войско. В центре же шел жестокий поединок, там сошлись битые попоичь с рутыней. Их сила и ловкость оказались почти одинаковыми. Кровни светили друг на друга налитыми кровью глазами, становились дыбом, грызлись. Еще тяжелее приходилось богатырям. В Тесноте поля брания они не могли даже как следует взмахнуть мечом. Только и того, что пинали друг друга щитами, пытаясь выбить из седла. Все же более тяжелый полот смедленно шаг за шагом оттискивал Поповича болоту. Рутеня пытался отжать соперника к трясине. Где бы тот не смог столь ловко уклоняться от ударов. И, наверное, трудно пришлось бы Поповичу, кабы не Лудькову. «Держись, Олежка, А воскликнул он и почти не целясь отпустил тетиву лука. Стрела впилась в ногу половецкого коня. Конь покачнулся, подталкиваемый другими конями, завалился на бок. Однако Рутеня уже стоял на ногах. «Что, конный напящего?» Кариволывай? спросил он Поповича. Нет, пеший на пешего! отозвался Олежка и тоже соскочил с коня, однако и здесь было не развернуться. Ратники жали их так, что их мечи оказались бесполезны. Будем бороться? спросил половец. Будем! согласился Олежка. Борьба оказалась короткой. Не успел Полыц сомкнуть объятия за спиной Русича, как Олежка ловко нырнул в рутане под плечо, развернулся и изо всех сил дернул за руку. Полыц тяжко бухнулся о землю. воздухе молнией мелькнул на Русича, и за миг все было окончено. Олежка взлетел на коня и заорал в сторону болота. «Наша взяла! Спасибо Боже тебе, Мирко, за науку!» Полоцы растерялись. В такой тесноте преимущество было за более могучими русичами. Еще немного нападающие повернут коней назад. «За мной!» а воскликнул где-то всей. «Скорее в лодке! Он с силой оттолкнулся шестом. И его плоскодонка ужом проскользнула к проточке, что велся вдоль берега. «Куда мы плывем?» Спросил Витька. Он и выпустил из своего колчана больше половины спел. «Кривой Дубраве», – коротко ответил всей. – «там спрятаны наши фани». Теперь Витьке стало все понятно. Кривой Дубраве, которая извивалась между Сулой и болотом, была несколько сот метров, а вокруг болота километра три, и пока половцы развернутся, пока проскачут три километра, младшая римовская дружина успеет встретить их как подобает, но все же они немного припоздали. Большая часть уцелевшей Орды уже успела перебраться за Сулу. К реке изо всех сил гнали лишь небольшая группа всадников, и над их головами время от времени взблескивала Лешкова меч. Конь Поповича не уступал скоростью Половецким, и тут случилось неожиданное. Невысокий степной жеребчик, на которого вскочил Витька, внезапно заржал и рынулся на перерез беглецам. Видимо, посмотрел своего приятеля среди половецких коней. Витька изо всех сил дергал за усы, однако ничего не мог поделать. Жеребчик будто взбесился, уже и пена выступила на губах, уже и кровь появилась на них». Однако конь лишь набирал скорость. За минуту он воровался в жидкие, рассыпанные по всему полю ряды беглецов. «Остановись, Мерко!» Отчаянно кричал Итька. «Падай! Прыгай с коня!» А Итька испуганно глянул на землю. Она убегала из-под конских ног с такой скоростью, что он не осмеливался падать. Половец, которого догонял шалевший Витькин шерепчик, внезапно оглянулся. Его плоское лицо было искажено ужасом. Видимо, Половец услышал за собой конский топот и решил, что его нагоняет русский дружинник. Но увидев, что это всего-навсего мальчишка, Половец блеснул хищной улыбкой. Он что-то крикнул. Несколько Половцев замедлили свой бег и начали разворачиваться. Краем глаз Витька увидел, что он заступил путь лытьку, а кроме лытька, никого из Римовцев не было. Прыгай, Мирка! кричал Латьков. Или возвращайся к норе, к ныре слышишь? А сам уже схватился с ближайшим половцем. Бился он не хуже, чем Олежка, когда Витька впервые его увидел, но со спины на лыдька налетел еще один полоизбеглец, беглец, за ним второй, и в этот миг вокруг Витькиной шеи обвелась петля.